Девушки явно не собирались выпускать клиента из цепких хрученок. «Еще с врачом надо посоветоваться. У нас чудесный доктор. Хотите прямо сейчас примет? «Тогда я поеду за справку. Какой? Для бассейна. Ничего не нужно. Так запишу как заплатите». Аргументы заканчивались. Сказать «Простите, у меня нет денег» и отчего-то постеснялась. Девушки выжидательно смотрели на меня. Я растерянно хлопала глазами, тут одна из служащих сказала. «Вижу, Вижу вы колеблетесь оно и понятно, сумма не маленькая Наш клуб дарит вам одно занятие, пробное, абсолютно бесплатно. Идите, посмотрите бассейн, беговую дорожку, но у меня с собой физкультурной формы и купальник с тапочками. Ерунда, воскликнул администратор. Вот талон, отдайте на ресепшн, вам все выдадут. Позанимайтесь и придете оформлять договор».